Глава 59. Карамель для ликёра я варила только сама и только в своём кабинете. Эту забавную фишку я получила случайно ещё в детстве, когда у меня пригорел сахар для петушков. Была у нас дома старая-старая, ещё советских времён формочка, в которой получалось сразу шесть сахарных игрушек: два зайчика, две звёздочки и два петушка. Мне они всегда казались самыми вкусными и самыми долгоиграющими. Так вот, Я поставила вариться сахар с водой, но отвлеклась, и он пригорел. Весьма основательно. Кто знает, какой логикой я руководствовалась, но я решила разбавить горечь чёрного горелого сахара и просто всыпала в кипящую и воняющую массу ещё сахарного песка. Результат, на удивление, оказался совершенно замечательным. Да, застывший сахар не был прозрачным янтарным лакомством. Он стал коричневого цвета, очень жёсткий, но приобрёл... Совершенно потрясающий вкус карамели. Весь в формочке он не влез. Я вылила остатки на небольшую плоскую тарелочку, разбила молотком на осколки и утащила в школу. Это был вроде бы четвёртый или пятый класс. На один день я стала звездой, потому что никому не рассказывала свой секрет. А острые карамельные осколки, хоть и были не слишком приглядного рыжевато-коричневого цвета, зато были потрясающе вкусными. Терпение детского хватило только на день. Потом секрет был поведан под честное слово никому-никому Ленке Пряхиной, и сразу после этого перестал быть секретом. С неделю в школе был бум на такой сахарный деликатес, а потом всё плавно сошло на нет. Вот именно такой подгоревший сахар и разбавленный сахар я и добавляла в сливочный ликёр. И надо сказать, что ни по крепости, ни по вкусу здесь не было ничего похожего. Отчётливый вкус карамели и сливок, довольно густая консистенция, прекрасное послевкусие. Среди ликёров я знала несколько рецептов, но самой мне больше всего нравился тот, где использовали сахар, сливки и желтки без белков. Попозже попробую ещё рецепты с топлёным молоком. Думаю, тоже будет вкусно. Для взбивания белков пришлось нанять отдельного мастера и заказать шёлковые мешочки и медные резьенные наконечники к ним. И большие противни для сушки. Результатом стало производство безе, которое здесь тоже было в новинку. Иногда я подкрашивала массу соком, и безешки получались розовые или персиковые по цвету. На вкус это сильно не влияло. Но не всегда опыты с соком первых летних ягод увенчивались успехом. Та самая ягода, которую мы с Региром ели во время нашего приключения, здесь тоже росла и была такой же вкусной. Называлась она Пайва. Но почему-то в сочетании с белком и нагревом, вместо розового или кремового цвета, она дала жуткий серо-сине-зелёный оттенок. Нет, всё было вкусно и съедобно, но в продажу я эту партию не пустила. И ещё почти неделю у нас на столе стояли серовато-зелёные безешки. Слуги, впрочем, ели их с удовольствием, да и я не брезговала похрустеть к чаю. На ликёры я делала большую накрутку. Это лакомство и деликатес. Не стоит употреблять его литрами. По договорённости с местными стекольными мастерскими в моду вошёл новый подарок крошечные ликёрные рюмочки. Теперь считалось хорошим тоном не подавать вино к ужину, а после ужина предложить гостям питенье с ликёрами. Ближе к осени буду пробовать фруктовые и ягодные смеси, когда фруктов будет уже много и цена на них будет приемлемой. А в середине лета я поняла, что пора нанимать управляющих В целом поток изделий из наших цехов шёл ровно, продавалось всё, что изготавливали. Впереди были рынки соседних городов. Собрали обоз в столицу, и кроме макарон, я загрузила два бочонка с ликёрами и глиняный запечатанный горшок с безе. Расход небольшой, довезут так довезут. Ну а раскрошится в дороге, да и цес с ними. А вот весь сахар, который привезёт сюда обозм Штальтельм, я собиралась выкупить. На ликёры и безе уходило много, Так что стоит взять партию оптом. Это выйдет сильно дешевле. Деньги перестали быть для нас проблемой гораздо быстрее, чем я думала. Это с одной стороны. С другой требовался ремонт замка. Нужно было высаживать нормальный сад с беседкой и местами отдыха, с цветниками и фонтанчиками. Стоило подумать о разведении коров самим. Слевки не всегда привозили надлежащего качества. Несколько раз приходилось крепко ругаться с поставщиками. Стоило расширить производство спирта, нужны были новые чаны. Так что деньги текли ручейком к нам в карман и почти с такой же скоростью утекали оттуда. Но памятуя своё рабство и прочие жизненные пертурбации, я завела несколько тайников на случай, как говорится, атомной войны. Один принадлежал Риггеру, один Свикрове. Ещё один я завела для Ранды. Страховка на всех случаи. Иногда несколько десятков золотых способны спасти жизнь, так пусть они будут как вечный Энзе. Я старалась не выдирать слишком много из денежного потока, но каждый раз примерно 5-7% раскладывалось по тайникам. Этот мой приём одобрили все. И Ригер, и Свекровь, и Ранда. Пусть будут заначки. И есть они не просят. За всеми этими хлопотами я как-то упустила из виду нашу конкурентку, а Шталь Маркш тем временем нас из виду не упускала. Появились фирменные пакеты и бачонки с зелёным треугольником на боку. Появились рекламные листки с тем же знаком. Качество макарон заметно улучшилось, и они подорожали до цены наших макарон. Но у нас были свои яйца. Взряя, что ли, вложила в покупку молодых кур сумащачи деньги, и думаю, она до сих пор не догадалась запекать их в духовке. Для такого нужно отдельное помещение и печь с духовками, так что её товар, хоть и расходился, но медленно. И было понятно, что вряд ли производство доживёт до осени, если не будет массивного вливания денег. На помещение с печью и противнями, на свой курятник, на мясорубки, которые помогали нам выпускать ракушки, а не лапшу ручной нарезки. Секреты мясорубки сталь не знала, и узнать ей было негде. А я тем временем заказала ещё несколько штук с другими насадками. Скоро у нас появятся крупные ракушки, которые можно начинять фаршем, и фузилли, спиральки. Проблема была в том, что заказывать детали приходилось у разных мастеров, а потом риггер подгонял их вручную. Так что некоторые детали пришлось заказывать два раза. Спилить лишнее он мог, хотя это и было долго и трудно, а вот нарастить, когда деталь была меньше размером нет. Но я сильно не расстраивалась. Это такие одноразовые накладные расходы, а зато работать этими сорубки будут вечно. Так что на обучение взяли ещё четверых тестомесов и двух подсобников. Жлые помещения пришлось перенести на третий этаж башни, а на втором устраивать хранилище и комнаты сушилки. Печь уже не справлялась с объёмом. В самый пик лета Ригер забежал между делами ко мне в кабинет. У нас вошло в привычку после обеда устраивать что-то вроде небольшой сиесты. Нет, мы не валились спать, но садились у него или у меня в кабинете и разговаривали. Пили холодный чай или компот и болтали обо всём на свете. Емо по-прежнему были интересны рассказы о моём мире. Иногда мы обсуждали какие-то шокирующие или невозможные пока в этом мире проблемы, типа всеобщего загрязнения и вымирающих видов животных, а иногда болтали о сущей ерунде, вроде дурацкой моды, мини-юбок и надутых губ. Но в этот раз, поцеловав меня в висок, он сказал: "Помнишь, ты обещала поехать со мной отдохнуть? Тебе не кажется, что уже пора?" Ригер Сперва нужно нанять и обучить управляющих. Ты всё же решила брать несколько человек? Да. Не стоит все яйца складывать в одну корзинку. Если один окажется непорядочным, то у нас будет шанс выжить на других товарах. Хорошо, солнце моё. У меня есть пара кандидатур. На сколько времени тебе на это понадобится? Не меньше месяца, Ригер. Да и у тебя ещё полно дел. Два курятника недостроены, свинарник в зиму нужно утеплять. Замок не ремонтирован. Калина, всегда будут какие-то очень-очень важные дела. Скажи, у нас есть какие-то срочные заказы, которые мы не успеваем выполнить? Нет. У нас есть даже небольшой запас. Ну, очень небольшой. И есть где продать. Думаю, стоит начинать обживать рынок в Альте. Нет, не стоит. Почему? Потому что за 2 недели он никуда не убежит. Начнём на две недели позднее. Тётушка всё равно отстала от нас, так что уже не догонит. Не стоит так гнать с делами, забывая о себе. Ты похудела, и у тебя синяки под глазами. Но ты тоже выглядишь так себе, если честно. Вот, о чём я тебе и говорю. Дай рабочим отпуск на пару недель и поехали. Куда? Узнаешь.